Разделение труда в партии социалистов-революционеров. На последнем собрании Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов эсеры голосовали за отмену смертной казни и присоединились к протесту против ареста большевиков. Это, конечно, очень хорошо и похвально. Один только маленький вопрос мы позволим себе при этом поставить. Кто же ввёл смертную казнь на фронте? Кто арестовывал большевиков? Да ведь это эсэры при благосклонном содействии кадетов и меньшевиков. Насколько мы знаем, гражданин первый министр Керенский является членом партии социалистов-революционеров. Имя его украшает список кандидатов партии социалистов-революционеров на выборах в Петроградскую городскую думу. Насколько известно, гражданин Савинков, товарищ военного министра, тоже является членом партии социалистов-революционеров. А ведь именно два этих выдающихся социалиста-революционера и являются главными авторами восстановления смертной казни на фронте. К ним следует присоединить ещё генерала Корнилова, но этот последний в партию социалистов-революционеров пока ещё не вступил. Далее мы знаем, что и гражданин Чернов, министр земледелия, тоже как будто состоит членом партии социалистов-революционеров. И наконец, гражданин Авксинтьев, министр внутренних дел, то есть лицо, занимающее рядом с Киренским самый видный пост в министерстве, тоже является членом партии социалистов-революционеров. А ведь все эти высокопочтенные социалисты-революционеры и вводили смертную казнь на фронте, и арестовывали большевиков. спрашивается, что же это за странное разделение труда в этой партии социалистов-революционеров, что одни её члены всемерно протестуют против введения смертной казни, а другие собственными руками вводят её. Удивительное дело. Мы ещё так недавно скинули самодержавный строй, ещё так недавно зажили по-европейски, а между тем все худы стороны европеизма мы усвоили сразу. Возьмите любую буржуазно-радикальную партию, скажем, во Франции. Эта партия непременно называет себя социалистической, партия радикалов-социалистов, партия независимых социалистов и так далее и тому подобное. Перед избирателями, перед массами, перед низами всегда рассыпаются этими партиями левые фразы, особенно накануне выборов и особенно, когда их теснит конкурирующая, действительно социалистическая партия. И в то же время наверху министры той же партии радикалов социалистов и независимых социалистов спокойно делают своё буржуазное дело, ни капельки не считаясь с социалистическими пожеланиями своих избирателей. Так поступают теперь и социалисты-революционеры. Счастливая партия. Кто ввёл смертную казнь социалисты-революционеры. Кто протестовал против смертной казни социалисты-революционеры. Чего хочешь, того просишь. Таким поведением социал-революционеры надеются и невинность соблюсти, перед массами не потерять популярности и капитал приобрести, министерские портфели сохранить. Но скажут, в каждой партии бывают разногласия. Одни её члены думают так, а другие иначе. Да, но разногласия разногласием рознь. Если одни за палачей, а другие против палачей, то примирить такие разногласия в одной партии довольно трудно. И если притом за палаче стоят как раз ответственнейшие вожди партии, министры, тут же проводящие своё мнение в жизнь, то о политике партии всякий политически мыслящий человек будет судить именно по деятельности этих министров, а не по той или иной резолюции протеста, к которой присоединились рядовые члены партии. Позор остаётся не смытым. Партия социалистов-революционеров остаётся партией смертной казни, партией тюремщиков, арестующей вождей рабочего класса. Никогда эсерам не смыть с себя того позора, что смертную казнь восстановили виднейшие члены их партии. Никогда эсерам не смыть с себя того пятна, что их правительство поощряло гнусную клевету против вождей рабочей партии, что их правительство пыталось создать новое дело Дрейфуса против Ленина. Пролетарий. 9 номер. 23 августа 1917 года. Статья без подписи. Примечание. Дело Дрейфуса. Провокационный процесс, организованный реакционными кругами Франции. По этому процессу офицер французского генерального штаба, еврей Дрейфус, был приговорен в 1894 году военным судом к пожизненному заключению по заведомо ложному обвинению в шпионаже и государственной измене. Развившееся во Франции общественное движение в защиту Дрейфуса вскрыло продажность суда и обострило политическую борьбу между республиканцами и монархистами. В 1899 году Дрейфус был помилован и освобождён. В 1906 году при новом пересмотре дела он был оправдан.